«Перейти Понт целому народу? Это не шутка», — сказал я. «Потом перед ними будет Фракия, обширная страна, полная свирепых воинов. Где-то к северу от Олимпа. Их остановит, Мы их вообще не увидим». Она молчала, но лежала слишком легко для спящей. А я чувствовал ее сокровенные мысли так же, как она мои. «Что с тобой?» Чего ты боишься, тигренок? Я люблю тебя. Твоя честь для меня, как моя. Я никогда не позову тебя биться с твоими прежними товарищами, даже если они пойдут на штурм скалы. Если дойдет до этого, придет твое время стать женщиной. Ты будешь с ребенком, или заболеешь, или получишь знамение не принимать участия в битве ни на одной из сторон. Оставь это все мне. Она прильнула ко мне. Ты думаешь, я смогу глядеть на тебя со стены и не спрыгнуть вниз? Ты же знаешь, мы — это мы. При свете звезд я видел ее глаза, горевшие как в лихорадке. Я погладил ее, сказал, чтобы успокоилась. Этого никогда, мол, не случится. Наконец она заснула, но вздрагивала, вздыхала во сне, и вдруг, в сонном полуудушье, издала боевой клич лунных дев, как я его запомнил с девичьего утеса. Я разбудил ее и ласкал, пока не уснула снова. Но на другой день, не сказав ей ничего, послал в Дельфы спросить у Бога, что делать. Тем временем народ во дворце все ссорился, а малыш все рос. Он мог ускакать в горы и потерять там своего конюха, а потом его находили на вершине или возле ручья. Он разговаривал сам с собой или пристально глядел в одну точку. Однако в нем не было признаков безумия. Он отлично быстро соображал, описал и считал. Сказать по правде лучше меня. И ничего не вытворял после той истории с козленком и был мягок со всеми окружающими. Но однажды один из придворных подошел ко мне и, притворяясь, что узнал об этом случайно, рассказал, мальчик сделал себе святилище богини в пещере среди скал. Я отшатнулся как-то, но когда упали сумерки, сам полез вниз посмотреть. Тропа была крута и опасна для горных кос, а не для людей. Но я наконец добрался до маленькой площадки, обращенной к морю, на которую выходило устье пещеры, приваленное камнями. Там на скале был высечен глаз. Настолько он был древний. Так стерся. Я его едва разглядел. Святилище было давно покинуто, но на каменистой площадке перед ним лежали цветы, ракушки и яркие камушки. Я ничего не сказал мальчику, но спросил у его матери, знает ли она? Она покачала головой. Позже, сумев поговорить с ним, она сказала мне, ⁇ Ты зей, он даже не видел знака. Ты сам говоришь, он стерся. Он оказывается даже не знает, что значит этот глаз и откуда бы ему знать. Это женское дело. Однако он говорит, что владычица приходит туда. Меня зазнобило, но я улыбнулся и говорю, он видит богов в твоем обличье. Вот и все. Мне ли порицать его за это? Мне хотелось ее успокоить. Ей и так доставалось от зависти дворянства и невежества крестьян. Вскоре дошли до нас новости с севера. За Гелеспонтом шли яростные войны, и люди там заперлись в крепостях. Просказывали, что они выжгли свои нивы, не успев собрать урожай, и сами остались на всю зиму как птицы, лишь бы изгнать Орду со своих земель, и без оракулов было ясно, к чему это приведет. Но вернулся и мой посол из Дельф, увенчанный гирляндой добрых вестей. Бог сказал, что скала падет не раньше, чем отживет столько же поколений сколько было до сих пор. Буря разобьется об нее, но стихнет лишь после назначенной жертвы. Посол спросил, что это за жертва, но Оракул ответил, что божество, которое ее требует, само и выберет. Я обдумал это. На другой день мне привели в крепость по нескольку всех животных, угодных богам, и я бросил жребий среди них, Жребий пал на козу, и я принес ее в жертву Артемиде, так что предсказание как будто было выполнено, но скотина пыталась удраться алтаря, дралась за жизнь. Это худо, когда жертва не идет добровольно, но я сделал, что было предписано. В тот год осень была ранняя и холодная. Я послал на Аргос три корабля за зерном, и спрятал его в подвалах под скалой, и предупредил всех, чтобы не устраивали пышных перов в честь урожая, оберегли берегли продовольствие. Слухи были повсюду, было уже слишком поздно для молчания, от него всем стало бы еще страшней. А через месяц, после самой длинной ночи, пришла весть, что Орда перешла Гелиспонт. Они это сделали без кораблей. Сама зима построила им мост. В большие морозы из эвксина приплыли громадные глыбы льда, забили узкие места и смерзлись в проливах. Они перешли, не замочив ног, за одну ночь и день, и теперь опустошали Фракию, словно голодные волки. Стало ясно, что они дойдут и до Атики. Я созвал вождей на совет и приказал, чтобы все крепости были обеспечены продовольствием и оружием. Урожай, по счастью, был хороший. На Эвбее, где проливы служили защитой, по моему приказу, построили лагерь для женщин, детей и стариков, и громадные загоны для скота. Морозы миновали, на фиговых деревьях уже появились первые твердые почки, и в это время можно было не опасаться льда. Если у кого было золото, Я позволил сдать его на хранение на скале и проследил, чтобы все получили соответствующие бирки. Потом принес жертвы Посейдону и Афине, богам города и всем мертвым царям на их могилах. Помня Эдипа и его благословение, я съездил и в Колон, и ему отвез подарок. Все дела были сделаны, осталось только ждать. Всю зиму Орда продвигалась на юг, выедая деревни и хутора. Несколько мелких крепостей пало, но крупные, где собралось много народу с припасами, те держались, так что Орде нечем было поживиться. Они жили на колосках, на диких кореньях, на дичи, ели старых лошадей и больной скот, который не стоило беречь. И лишь иногда удавалось им разграбить одинокий хутор, Потом они его сжигали. Когда они дошли до Фисалии, периф известил меня, прежде чем закрылись ворота его крепостей. Я знал теперь, что скоро наша очередь. Итак, на Эвбею был переправлен скот со всей Атики, а затем и все население, неспособное сражаться. Это был день плача. Чтобы внушить людям надежду, я принес жертвы Гере. Богини Очага, но Ипполита я туда не послал, не хотел выпускать его из-под надзора туда, где этим могли воспользоваться враги его матери. Я послал его за море в другую страну, в Трезену, к Питфею деду моему. Он и моя мать поймут его, если на это вообще кто-нибудь способен, и там он будет в безопасности, как был я, когда мой отец воевал за царство. Сначала он прощался с матерью, уже потом со мной. Он был тих и бледен, но не просился остаться. Я догадался, что это уже было при прощании с ней. Под конец он даже ухитрился улыбнуться. Каждый должен улыбаться воину перед битвой, но не каждый может, так что в нем уже были видны задатки царя. Однако он был слишком мал, чтобы можно было сказать ему, что ему я оставлю эту страну, если погибну, и что ему придется драться за нее. Старик в Трезене знал мои мечты, но он, наверное, совсем уже сдал ему недолго оставаться на земле, так что богам поручил я сына и долго смотрел на его яркую и светлую голову в ярком солнечном свете пока корабль не отошел так далеко, что ее уже было не различить. Теперь свежие новости доходили до нас каждый день вместе с беженцами. Они приходили через перевалы Парнаса с детишками на спинах, полумертвые от холода в горах, с почерневшими пальцами, которые отгнивали с ног. Я отсылал их на Эвбею или в Сунию, а над перевалами выставил наблюдательные посты с огромными сигнальными кострами, которые можно было поджечь в любой момент. Я понимал, что Атика для Орды — это край земли. До сих пор им приходилось драться лишь за сегодняшнюю жратву. Не взяли город — не надо. Пошли дальше. А здесь дальше идти некуда. Здесь они будут драться за жизнь. Беженцы рассказывали свои сказки, люди слушали, насторожив от страха уши, и в каждом рассказе было хоть несколько слов о воительницах, о сарматских женщинах, каждая из которых должна иметь в своем свадебном приданом голову врага, убитого в бою ее рукой, и о ярко одетых лунных девах, заговоренных от страха и от оружия, которые наступают впереди всех. Все это я слышал от просителей, когда расспрашивал их. Мои люди никогда не говорили об этом при мне, и мы оба знали, что это значит. Однажды утром Иполита, поднявшись с постели, подошла к оружию на стене и стала одеваться в то платье, что носила, когда обучала свою гвардию. Я вскочил, положил руку ей на плечо, чтобы остановить ее. Она покачала головой. «Уже пора на самом деле. Успокойся, тигренок. Я же просил тебя, оставь это мне. Я забираю твоих парней обратно в дворцовую стражу. Ты за них больше не отвечаешь». Она как-то осунулась и слишком светлая стала, будто у нее огонь горит внутри. Посмотрела мне в лицо и говорит, «Тебе никто не сказал». Значит, мне придется разбояться все. Дворяне распустили слух, что девы идут ради меня, чтобы отомстить за оскорбление, которое ты мне нанес, женившись на кретянке, и будто бы я их вызвала. Не замечая, что делаю, я взял у нее из рук один из дротиков, потом, гляжу, сломал его пополам. Она говорит, — Любимый мой, Вот твое собственное знамение. Вот с таким поломанным оружием придется тебе вступать в битву. Если ты сейчас в сердцах разделишь вождей и воинов, ничего нельзя сделать, Тезей. Афиняне поверят лишь тому, что увидят. Я должна сама за себя отвечать, и никто другой этого сделать не может. Когда мы впервые встретились... Ты назвала меня пиратом. Так чем же я для тебя лучший пирата, если дошло до этого? Молчи. Это все слова. Поцеловала меня. Здесь судьба и необходимость. И они вроде нас с тобой. Они — это они. Вышла, вызвала свою гвардию, говорила с ними о грядущих испытаниях, взывала к их доблести. Потом дала им задание — метать в цель. Юноши запели ей пиан, дворянская клика выглядела уныло. На самом деле она управила с этим в два счета, а я бы, я бы вообще не смог. И потом была веселая, радостная, это всех остальных обманывала. Меня нет.